Глава десятая Почти сразу замечаю черный седан бизнес-класса. Интересно, такси или все-таки личный шофер? Впрочем, неважно, главное, довезут до нужного адреса. Добрый день. Здравствуйте. Знаете, куда ехать? Да, конечно. Смотрит в навигатор и отъезжает от отеля. Ехать примерно полтора часа. Уху. «Это не близко. Если что-то понадобится, пожалуйста, говорите». «Хорошо, спасибо». Размещаюсь на удобном сидении и прокручиваю в голове возможные исходы поездки. У меня нет при себе никаких документов. Я еду на авось, но сейчас главное сделать хоть что-то. Дорога кажется бесконечной. Пробки из-за мокрого снега и наледи растягивают поездку еще на лишние полчаса. Успеваю подремать, помедитировать, послушать радио, посмотреть сериал на встроенном мониторе. И вот, наконец, впереди показывается серое невзрачное здание. Дом малютки. Такой, каким я его себе и представляла. Делаю глубокий вдох, чтобы настроиться. Место атмосферное и достаточно тяжелое, чтобы идти туда без подготовки. Но я настроена решительно, поэтому, кивнув водителю, выхожу из машины и топаю по заснеженной дорожке к железному забору. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Я к заведующей. — вас запись. Охранник смотрит из-под очков. Она должна быть предупреждена. — Мне не докладывали. — Начинается. — Пустите меня, я сама ее найду и все узнаю. Решительно давлю на турникет. — Гражданка, у меня вообще-то не зоопарк тут, а детский дом. Подождите. С недовольством отрывается от стула и нерасторопно идет к телефону. — Алло. На, да, Елен Валерьевну спрашивают. Нет ее? Понял. Значит, заместители ее? Кричу. А Рамиля Руфатовна на месте? Ага, передам. Что, тоже нет? Есть, но у нее сегодня неприемный день. Послушайте, я ехала сюда три часа по пробкам не просто так. Вопросом ребенка, который к вам попал, занимается полиция. Если вы не впустите меня, то завтра на вашем месте будет сидеть другой охранник. Ну и пусть посидит! «Нашла, чем испугать. Знаете, какая у меня зарплата? Не за что держаться!» Надувается, словно я виновата в его бедах. «Пропустите меня. Я посодействую в том, чтобы вам подняли зарплату. Или предложу вашу кандидатуру в одно очень хорошее место. Мне правда нужно. Я хочу забрать отсюда ребенка как можно скорее. Вы ведь понимаете, что детям нужно расти в семье. Или у вас здесь все сделано для того, чтобы дети так оставались сиротами?» А стремящиеся забрать малыша теряли всякое желание, проходя все круги ада. Задумывается. Ладно, пройдемте, провожу. В турникет щелкает, и я протискиваюсь в щель на проходной. Еще немного, и я достигну своей цели. Во всяком случае, не теряю на это надежду. Не, нам не туда, бубнит, останавливая меня. Нам в административный корпус. А там что, дети? Ага. Сердце начинает биться быстрее. Где-то за одним из этих окон сейчас ждет меня Сашенька. Но приходится идти совершенно в другую сторону, навстречу Крамельеру Фатовне. Надеюсь, она окажется более вменяемой, чем Светлана, которая у меня забрала малышку в тот день. Подождите здесь. Охранник тыкает пальцем на скамейку перед дверью. Покорно сажусь, ожидая. Спустя минут десять дверь в кабинет с надписью замдиректора по воспитательной работе «Галиулина Р.Р.» открывается, и оттуда появляется седая голова женщины. «Вы ко мне?» «Да». «Проходите». Вскакиваю со скамейки и кидаюсь к двери, боясь, что женщина в любой момент может передумать. «Садитесь», указывает на стул, пропуская меня в кабинет. «Старенький, но ухоженный, чистый». Да и Рамиля Руфатовна производит на меня довольно приятное впечатление. Вежливая, даже улыбается. «Здравствуйте, меня зовут Юлия. Я хотела бы забрать ребенка, девочку, которую привезли к вам вчера, малышку». «Вы её родственница?» «Нет». «Откуда вы её знаете?» ее знаете у меня приключилась странная история». «Пересказываю все, что произошло». «Значит, вы та самая девушка?» «Теперь понятно». Что ж, действительно странная история. Честно говоря, я работаю здесь сорок лет и ничего подобного не припомню. Как такое могло произойти? Не знаю. Вы можете рассказать мне про эту девочку? Откуда она? Кто ее родители? Дело в том, что этот ребенок не наш. Точнее, она не числилась в нашей базе. А как же так? Поднимаю брови. Дело необычное. Им занимается полиция. Откуда она попала к вам в корзину, а потом к нам в дом малютки, неизвестно. Но до тех пор, пока не найдутся ее родители, родственники или опекуны, малышка будет находиться у нас. Но я хочу ее забрать. Это замечательно. Как только будет официально подтверждено, что она сирота, и в случае, если вы предоставите все документы для оформления опеки, мы сможем начать процесс. Но когда это произойдет? «Есть четкие правила, перечень требований и порядок по усыновлению и опекунству. Если вы хорошо обдумали, действительно этого хотите и решительно настроены, тогда вам нужно собрать справки, подготовить определенные документы, пройти медкомиссию, набраться терпения и пройти курсы подготовки». «Какие курсы?» «Для будущих родителей. У вас ведь нет своих детей?» «Нет». Тогда тем более вам необходимо научиться уходу за младенцем. Как вы себе представляете взять ребенка домой, не имея опыта по уходу за ним? Я же справилась в ту ночь. Все было хорошо, она спала, не плакала. Растерянно тереблю браслет. Одна ночь — это слишком мало. Вы должны быть готовы не только физически, теоретически, но и морально. Многие пары недооценивают свои силы, берут детей а потом возвращают их просто потому, что не понимают всей ответственности. Дети не только плачут и пачкают памперсы. Они болеют, у них режутся зубы, бывают патологии в развитии. Я все это знаю, у меня четверо племянников, младшенький родился вчера. Это будет отличным фактом в вашей биографии и в анкете. Обязательно укажите, что имеете опыт общения с детьми. Вот здесь список необходимых документов. Для начала пройдите медкомиссию. Предоставьте справки об отсутствии судимости. Подготовьте справку о доходах и выписку из дома управляющей компании, что у вас есть подходящая жилплощадь». Рамиля Руфатовна перечисляет бесконечный список требований. «Я молча слушаю. Когда искала информацию об усыновлении, я не подозревала и наполовину, сколько всего понадобится». «Скажите...» Пока я собираю справки и готовлю квартиру для переезда ребенка, можно ли мне видеться с ней? Мы пускаем к детям только тех, кто приносит все необходимые справки. Выбор ребенка важнейшая, но одна из заключительных стадий после подготовки всех бумаг. Дети очень восприимчивы к взрослым и быстро привыкают к своим нянечкам. Вдруг вы передумаете. У ребенка будет очередная травма. Но мне очень нужно. Я могу... Могу стать волонтером. «Возьмите меня! Я буду помогать!» Выпаливаю, не зная, что еще предложить. «Юля, я понимаю ваше рвение. У нас бывали разные случаи. Вы не первые и не последние, кому очень хочется завести детей. Прямо сейчас, сию минуту. Но вам нужно понимать, что даже нянечки в нашем доме малютки постоянно меняются. Нельзя приучать к себе ребенка. Это сложно для него и для самой нянечки или волонтера вы провели с малышкой всего одну ночь и уже привязались к ней как к своей что будет если заберете ее а через пару дней или через месяц обнаружится что у нее есть родственники вы сможете безболезненно вернуть ребенка нет а каково будет ей молчу поэтому я советую вам подойти к вопросу осознанно подготовьте справки договоритесь на работе что возьмете декретный отпуск обсудитесь с семьей. Кстати, вы замужем? Нет. Юлия. Рамиля Руфатовна смотрит мне в самую душу. Что? Вам нужно все взвесить. Нельзя принимать спонтанные решения на эмоциях. Подумайте о том, как круто изменится ваша жизнь, жизнь ваших близких. Готовы ли вы полностью посвятить себя ребенку? Понимаете ли, что не каждый мужчина отважится взять вас с ребенком? А вы красивая, молодая. «Наверняка захотите выйти замуж». «Я благодарю вас за советы. Безусловно, они ценные, и мне нужно как следует потрудиться, чтобы собрать все справки, но я твердо решила и не отступлюсь. Единственное, что меня останавливает, возможное наличие родственников малышки. Как же нам поскорее узнать, кто она?» «Мы отправили запросы по детским домам. Если девочка сирота, то в ближайшее время найдем начало этой истории». Задумчиво смотрит в сторону окна, а затем переводит взгляд на стол и закрывает папку с документами. «Оставьте ваш номер. Я позвоню». Качаю головой. «У меня нет телефона». В голову приходит единственная мысль — дать номер Артемия. Пишу на бумажке и беру визитку Рамили Руфатовны. «Я соберу все, что нужно, как можно скорее. Скажите, пожалуйста, сейчас с малышкой все хорошо? Может быть, дома малютки необходимы какие-то вещи? Питание, помощь?» Наши нянечки квалифицированные педиатры, так что все хорошо. Не волнуйтесь. И она, и остальные детки в надежных руках. Она бросает взгляд на часы. Сейчас у них плановое кормление, потом медосмотр. Если хотите, можете посмотреть на нашем сайте список вещей, которые всегда нужны. Это лекарства, подгузники. Я привезу завтра. Можете просто отдать в пункт приема. Не обязательно ездить лично. Но я хочу увидеть ее. Мне хотя бы фотографию. Приезжайте с документами. Тогда будем думать, что делать дальше. Надеюсь, скоро будет понятно, откуда эта малышка и что делать дальше. Вздыхаю. Похоже, сегодня меня никто не пустит к ребенку. Как ни старайся. Спасибо вам, что приняли. Вас проводят. В кабинет заглядывает охранник, и я понимаю, что пора уходить. Обратно мы идем в молчании. «Спасибо, что помогли. Я постараюсь что-нибудь сделать для вас». «Всего доброго», — кивает и утыкается в газету. «Я приеду завтра». «Ага». Нахожу водителя на стоянке. Ждет. «Куда вас отвезти? В отель?» «Не знаю. Хотя, да, пожалуй, в отель». Решаю отпустить водителя и дальше заниматься своими делами самостоятельно. Мне нужен новый телефон и план действий, чтобы собрать все бумаги и справки. А еще я привезу вещи для дома-малютки и постараюсь снова туда попасть. Захожу в номер спустя два часа. Решаю перекусить и обдумать то, что случилось, но буквально через несколько минут слышу звонок. Да. Привет. Ну как? «Меня не пустили. Нужно собирать справки, чтобы ее увидеть». Пересказываю все, что произошло, опуская моменты личных переживаний и желаний по срочному усыновлению малышки. «Я заеду. Не против?» «Приезжай». Ловлю себя на мысли, что ждала его звонка, и от осознания, что он приедет, становится легче. Как-то вышло, что Тим сейчас наиболее близкий мне человек. Вот же бывает так в жизни. Артемий приезжает спустя час. Успеваю привести в порядок волосы. К счастью, в номере есть все необходимое, а вот на перекус времени не хватает. Поэтому, когда в номер стучат, с порога спрашиваю. «Не хочешь пригласить меня на обед?» «У меня нет выбора, так ведь?» — изгибает бровь. Но тут же добавляет, не дожидаясь моей ответной реакции. «Знаю, что в ресторане по соседству неплохой бизнес-ланч. Если поторопимся, успеем». Размещаемся за уютным столиком, сразу же делаем заказ. Выбираем один и тот же салат с индейкой и рыбу на углях. «Отличный выбор». «И у тебя ничего такой?» «Выбор». «Жаль, что здесь нет гороховых равиоли, не так ли?» «Издеваешься». Запуская в него скомканной салфеткой. «Шучу. Ни за что бы не предложил девушке такое. Особенно на первом свидании». Смеется, перехватывая летящую салфетку. «У нас не было никакого свидания. Я шла на собеседование». «И когда ты выходишь на работу?» Спрашивает серьезно, «Ты правда думаешь, что он взял меня после того, как я сбежала?» «Ну, я б тебя взял». «Из жалости?» «Из вредности. И кормил бы исключительно горохом». «Совершенно не смешно». «Значит, ты все еще в активном поиске?» «Да, мне нужно как можно скорее устроиться на работу». «У меня есть для тебя предложение». «Какое?» «Мне нужно, чтобы ты сопроводила меня в командировку». «Я?» Выпускаю из рук салфетницу, и она шлюпается на скатерть, привлекая внимание соседей по столикам. Вспоминаю, как вела себя его спутница. Становится стыдно. «Куда ему? Со мной? Я же совершенно не такая!» «Я подумал, что мы можем друг другу помочь. Ты ведь обещала мне услугу за услугу». «Но я же...» «Подожди отказываться. Тебе же нужны деньги». «Ну да, я заплачу». «Но мы не...» «Мы не...» «Просто деловая поездка». «Краснею». «Почему именно я?» «Потому что ты знаешь французский». «А что, планируешь поехать во Францию?» «Поднимаю брови». «Нет, мы поедем на другой, отечественный, но не менее лазурный берег». Достает из кармана проспект с дизайном. «Мы выиграли тендер на строительство развлекательного комплекса». «Ого!» «Поздравляю. Когда это случилось?» «Вчера, пока стояли в пробке». «Прыскаю». «И что от меня требуется?» «Сопровождать меня в поездке, сходить на несколько встреч, переводить, если понадобится. Ничего сложного». «Надолго?» «Кажется, что длительные командировки не посодействуют решению вопроса с усыновлением». «Нет, на три дня». «Когда?» «Самолет в следующий четверг». Прикидываю, что успею пройти медкомиссию и начать сбор справок. Я, конечно, могу отказаться, но... Артемий рисует на бумажке сумму моего вознаграждения, и аргументов для отказа не остается. К тому же, опустив руки и начав себя жалеть, обивая пороги дома малютки, я не приближу момент встречи с Сашенькой. А вот справка о доходе и обустроенная детская на эти деньги очень даже посодействует в принятии положительного решения органов опеки. Да и долг будет чем вернуть. Но я набираюсь наглости и все-таки спрашиваю. Прежде чем я соглашусь, могу попросить тебя еще кое о чем? О чем? Мне нужна характеристика. Временно это хорошо, но мне нужны постоянные отношения. Трудовые. Улыбаюсь. Иными словами, твоя характеристика очень поможет мне устроиться на работу. А ты, дама, не промах. Смеется. Просто мне очень нужна работа, а меня никто не берет. Опускаю глаза и хлопаю ресницами. Наверное, это похоже на неумелый флирт. Тим внимательно смотрит и соглашается. — Ладно, но я дам тебе правдивую характеристику. По результатам. Если ты хорошо справишься со своими обязанностями, она будет положительной. Почему-то я снова краснею. — Так что тебе придется постараться. — И еще. — И еще? Театрально поднимает брови. — Мы будем жить в разных номерах. Так мне будет значительно проще. Стараться». «Ну, разумеется!» — фыркает в кулак. Ему смешно, а мне немного обидно. Неужели он совершенно, ну, ни на секундочку не думал? Нет. Конечно, нет. Тогда я согласна. «Значит, с завтрашнего дня выходи». «Куда?» — мой черед удивляться. «На работу. Тебе нужно вжиться в роль, узнать о делах нашей фирмы. Разве не логично?» Ха, действительно». «Значит, договорились. В десять жду». «Нам приносят заказ, и мы ненадолго переводим тему на салат и на мою съемную квартиру с запертыми вещами и одеждой». «У кого-то из родственников может быть номер арендодателя». «Точно. У сестры», — осеняет меня. Она ведь просила меня оставить ей телефон на всякий случай. Вчера я не подумала спросить, да и Настя была уставшая после родов, а вот сегодня...» «Можно я позвоню ей с твоего телефона?» Артемий напрягается, берет мобильный, что-то ищет, но потом все таки протягивает мне. Наверное, личное. Не хочет, чтобы я увидела лишнего. Настроение немного портится. У него есть девушка, и наверняка она не слишком рада, что он сейчас обедает не с ней. «Спасибо, я быстро». Сделав равнодушное лицо, быстро набираю номер. Настя отвечает почти сразу. «Да?» «Это я». «Юля?» — удивляется. Попросила телефон у знакомого на минуту, чтобы позвонить. «А, вот оно что! У знакомого!» Пауза. «Как ты? Сумка не нашлась?» «Пока нет. У тебя есть телефон хозяйки квартиры?» «Да. Тебе и прислать?» «Пришли. Очень надо». «Будет сделано. На его номер выслать?» «Да, спасибо. У вас все хорошо?» Все замечательно, и, судя по всему, у тебя дела тоже налаживаются. Раз очень таинственный знакомый телефон одолжил, хмыкает. Все потом. Краснею. Ну, конечно, он рядом, да? Позвони мне вечером, ладно? Ладно. Ну тогда знакомому привет. Смеется Настя. Пропускаю мимо ушей. Ей бы только похихикать. Да и не зачем ей знать, что меня спасает неудавшийся босс. Как-то стыдно. Перебрасываемся еще парой фраз, и я отключаю вызов и возвращаю мобильный хозяину. «Оставь. Сейчас пришлет номер, позвони сразу. Обязательно». «Да, конечно». Спустя несколько минут я договариваюсь с хозяйкой о том, что я заплачу ей штраф за утерю, а она выдаст мне новый комплект ключей. А к подаче горячего принимаю решение, что прямо после еды, и начну заниматься справками. «Спасибо огромное. За обед, за телефон, за все тебе, наверное, уже ехать пора». «Вообще-то да», — смотрит на часы, подзывая официанта. «Ты сейчас на работу?» — подумав, все таки решаю спросить. «Планировал. А что?» «Можно с тобой?» «Лучше хорошенько выспись». «Обязательно, но сначала сделаю кое-что важное. Не волнуйся, я не буду мозолить глаза и надоедать. Мне нужно пройти медосмотр». Артемий не спорит привык наверное что я упрямая и всегда настаиваю на своем я отвезу но пообещай мне две вещи не вляпаться в неприятности это третье а что еще что купишь себе телефон и что завтра не опоздаешь ненавижу когда опаздывают обещаю дарю ему самую очаровательную улыбку из возможных он расплачивается по счету галантно помогает мне надеть пальто и мы покидаем ресторан «Слушай, Тим, я надеюсь забрать ключи. Уже нельзя отменить оплату отеля. Вернуть деньги». «Не думаю, но ты можешь жить здесь пока. Отель находится в более выгодном месте, чем квартира». Пожимаю плечами. «Действительно, близко. Пятнадцать минут, и мы на нужном месте. А это значит, что пора прощаться со своим знакомым». «Спасибо. Хорошего вечера». Улыбаюсь, не зная, что еще сказать. «Мне почему-то не хочется с ним прощаться, но мысль, что мы снова встретимся, греет душу». «И тебе. До завтра». Тим улыбается в ответ. Вежливо, без всяких намеков. «А я как дура, смотрю на него и не спешу уходить». «Пока». «Пока». Хмыкает и первый разворачивается, чтобы уйти. «Мысленно даю себе подзатыльник и напоминаю, что я не в его вкусе». Надо смириться и принять его как друга, а лучше как хорошего знакомого с добрым сердцем. Он просто жалеет меня, вот и все. А жалость — это унизительно для такой девушки, как я. Эта мысль ледяной водой окатывает мой немного поплывший от любезности Тима мозг. Только деловые отношения, Юля. Заруби себе это на носу.